Глава двадцать т р Железная кнопка. Опрос свидетелей закончился в третьем часу ночи, после чего всем присутствующим разрешили покинуть здание. Нашли убийцу. Этот вопрос никому не давал покоя, однако ответа на него пока не было. Лера поднялась к о н т о р у зашла в приемную Шостака. В его кабинете горел свет. Нельзя сказать, что она любила шефа. или была слишком к нему привязана, но тот факт, что еще несколько часов назад он сидел в своем кресле, а теперь мертв, навевал грустные мысли. Лера хотела выключить свет, и она уже потянулась к выключателю, как вдруг услышала, что в приёмную кто-то вошел. Она выглянула из кабинета. В дверях стоял Дмитрий Кубанов. Опять вы. Довезете меня до дома? Не выдержал, выпил стакан виски. Нарочно? Нет. Выпил, потому что не мог не выпить. Губанов зашел в кабинет, осмотрел косяк и от ы с к а в аккуратную дырку от пули, потрогал ее пальцем. Лера прислонилась к стене. Могу я спросить? Она понизила голос. Зачем вы протерли пистолет? Застигнутый врасплох Дмитрий молчал. Зачем? На этот раз она прошептала чуть слышно. Затем. Что там остались ваши пальчики? Он усмехнулся. Ведь вы не почистили оружие после того, как стреляли в меня? Нет. А если там были отпечатки убийцы? Вряд ли. Почему? Потому что он стрелял в перчатках. Дмитрий тоже понизил голос до шепота. Возможно, кто-то хотел, чтобы в убийстве ш о с к а обвинили вас. Меня? Лера нервно хихикнула. Господи! Да нее стал доходить смысл чудовищного предположения. Кому вы рассказывали, что стреляли из пистолета? – спросил Губанов. – Никому. Странно, удивился Дмитрий, но ничего. Там, где скрывается истина, рождаются версии. Лера щелкнула в ы к л ю ч а т е л е м и вышла из кабинета. Скажите, а для чего ш о с т о к держал пистолет в ящике? – спросил Дмитрий, следуя за ней. Не знаю. Возможно, чтобы был под рукой со сенятым предохранителем. Может быть, он кого-то боялся, предположила Лера. Скорее всего, так. А ему было кого бояться? Этого я не знаю. У «Вот т а к и х как он, всегда есть враги, сказал Дмитрий. Откуда вы знаете, каким человеком был Виктор Иванович? Всего лишь предположил. ш о с т о к адвокат, через него проходили сотни дел. Уверен, что он не все выигрывал? Не все, согласилась Лера. Но за это не убивают. Неужели вы не понимаете, что причина убийства в другом? Я же рассказывала вам про о б о и про старый дом, про следы в грузовом лифте. И р и т е и р е у т у и Шостаку прислали черные метки. к а н ц е к о н ц о в конце концов, нужно съездить к старику Федорову. Думаете, он что-то знает? Уверена. Продолжаете стоять на своем. Я не отступлю ни на шаг. Губанов усмехнулся. Не человек, а железная кнопка. Они вышли во двор. Лера в раздражении возилась с замком, пытаясь запереть дверь п е р е м н о й Неужели опять сломался? Давайте я помогу. Дмитрий отодвинул ее и забрал ключ. Пусть мгновение он обернулся. Порядок. Мне вот что пришло в голову. Я могу ошибаться. Но кажется, вы сказали, что в руках цепик была сумка. Сумка была, я помню. Я читал протокол осмотра в кафе и ее не нашли на седьмом этаже тоже. Это невозможно, сказала Лера. Но ведь ее нет. Я говорила вам, что Рита была не одна. Наверное, вы правы. Они подошли к лифту. Дмитрий нажал кнопку вызова. Предположим, она действительно была не одна. Где и как предполагаемый убийца присоединился к вашей подруге? Не знаю. Двери к а б и н ы открылись, но Лера не двинулась с места. Я точно помню, когда Рита забежала в кабину, с ней никого не было. Дмитрий зашел в лифт и жестом пригласил ее присоединиться. После того, как она вошла, нажал первую кнопку. Если на шестом с ней никого не было, возможно, кабину вызвали на другой этаж. Лера задумалась. Когда мы ждали Риту внизу, я смотрел на табло. Кабина спустилась до третьего этажа и там задержалась. Потом меня отвлекли. Значит, на третьем этаже в лифт мог кто-то зайти. Но куда этот человек делся потом? Ведь на седьмой этаж Сцепик прибыла одна. Вывод ну, прост: в кабину никто не входил, сказала л е р а Просто Рита остановилась для того, чтобы не ехать вниз а подняться наверх, закончил за нее Дмитрий. Что же заставило вашу подругу поменять решение? Может быть, она что-то вспомнила? в с т р е ч а не заблокированный компьютер, недоделанный документ, н е в ы п о л н е н н о е п о р у ч е н и е Лера настойчиво искала причину. Звонок. Может, ей кто-то позвонил? Я смотрела распечатки, никто не звонил. Лера ш е л о м л е н н о уставилась на Губанова. Вы это делали? Да. Дмитрий будто оправдывался. По долгу службы. Ага. Значит, вы считаете, что ее убили и все три смерти нужно объединить в одно дело? Об этом говорить рано. В этот момент лифт прибыл на первый этаж, и они вышли. Шагая, Лера машинально застегивала пуговицы пальто. Она полностью погрузилась в свои мысли. Но как Рита попала на седьмой этаж, если кнопки были заблокированы? Не знаю. Скажите, какой она была? – спросил Дмитрий. Рита Красивой, умной, интеллигентной. Я не о том. Может быть, кто-то ее любил или она с кем-то рассталась. Как думаете, за это могли ее убить? В нее можно было влюбиться, но убивать было не за что. Ясно. Измученные охранники сидели на стульях и не громко переговаривались. Заметив Дмитриев, с к о ч и л и Наги. о л я ребята, сегодня досталось всем. п р и г л я д ы в а й т е тут получше. Он открыл двери вслед за Лерой вышел на улицу. На мгновение ему казалось, что она о нем забыла. Так вы довезете меня до дома? Садитесь. Лера забралась в машину и завела двигатель. Знаете, чего я не понимаю? Откуда такое соответствие криминальным событиям сериала? В шелковом сердце на строительной площадке гибнет мужчина. п р е с не пала с Риотов. В шелковом сердце падает из окна Рюмина. Приснипала с Рита. В сериале на карнавале стреляют в адвоката, в бизнес-центре убивают ш у с т о к а О, как раз это легко объяснить. Сериал смотрит вся страна, миллионы, среди которых немало психов. Если бы не одно "но", возразила Лера. Рита выпала из окна на несколько секунд раньше, чем это случилось с героиней сериала. Дмитрий развернулся всем телом и посмотрел на Леру так, будто видел ее впервые. Что? Она включила двигатель и тронулась с места. Повторите, что вы сейчас сказали? На этот раз голос Дмитрия прозвучал т р е б о в а т е л ь н ы й на тон выше. Рита выпала из окна раньше. Вы уверены? Абсолютно. В тот момент мы все смотрели сериал по телевизору. Понимаете ли вы? что это в корне меняет дело. Из того следует, что убийца знал сценарий. Я-то понимаю. А вот ваш друг следователь Васин, кажется, нет. С какой легкостью вы записали его в мои друзья. Дмитрий достал сигареты. Простите, не спросил разрешения. Курите. Стал о быть он не ваш друг. Работали вместе. Он был вашим начальником, скорее наоборот. Ах, вот как. В каком звании вы служили, полковник? На этот раз удивилась Лера. Сколько же вам лет? Тридцать семь. И уже полковник? Вернемся к нашим баранам. В Следующий раз, сказала Лера и остановила машину. Вот ваш дом, а мне еще до своего добираться. Уловив, что Губанов подался к ней, она строго добавила: И никаких поцелуев! Выбираясь из машины, Дмитрий козырнул. Так точно.